Глава 10. Она проснулась, отплёвываясь от грязи. Видимо, потеряла сознание, и на лице запеклась корочка глины. Рин не могла дышать и ничего не видела. Она судорожно тёрла глаза, нос и рот, испугавшись, что их оторвало взрывом. Грязь отваливалась колючими струпями, кожу под ней защепала, и паника олеглась. С минуту Рин лежала неподвижно и глубоко дышала, а потом медленно поднялась. Стоять ровно не удавалось, ее пошатывало. Опиумный дурман отступил. Рин хорошо знала эту стадию опьянения, знакомую сухость во рту и слабый, сбивающий с толку гул в висках. Пройдут часы, прежде чем мозг полностью очистится, но сейчас она хотя бы может ходить. Все болело. Рин не хотела останавливаться, чтобы осмотреть раны, не хотела знать весь список повреждений. Сейчас ей было не до того. Она может двигать руками и ногами. Она видит, дышит, слышит и способна ходить. Этого достаточно. Остальное подождёт. Рин побрела обратно в город, морщась при каждом шаге. Только что взошло солнце. Бомбардировка началась сразу после полуночи. Это значит, Рин пролежала в лесу как минимум 5 часов. Слишком много. Если армия уцелела, то первым делом начнёт искать своего генерала, свою спирку. Однако никто не появился. Рин понимала, что они проиграли. Вывод очевидный, хотя бы потому, что у них не было противовоздушной обороны. Но насколько велики повреждения? Городская площадь встретила её тишиной. То тут, то там в обугленных воронках от бомб потрескивали затухающие пожары. По улицам бродили солдаты, прочёсывая развалины и вытаскивая из-под обломков тела. Лишь очень немногие пострадавшие ещё шевелились. Повсюду, куда ни посмотри, валялись оторванные части тел: то рука, то туловище без головы, то пара маленьких ножек на грязной тропе. Урин даже не хватило сил на рвоту. Ещё одурманенная, она сосредоточилась на дыхании, пытаясь собраться с мыслями и подумать, что делать дальше. Следует ли им спрятаться? Может, она должна собрать всех выживших и отправить их в ближайшие пещеры? Или пока они в безопасности, раз Дережабли улетели? Кат, ты знал бы, что делать? Катэй. Где же Катэй? Пытаясь добраться до Феникса, Рин наткнулась на стену молчания и постаралась подавить нарастающую волну паники. Если чёрный ход закрыт, это значит, что Катэй спит или без сознания. но жив он не мог умереть. «Где Катай?» Она задавала этот вопрос каждому встречному, трясла за плечи истощенных солдат и находящихся в полуобморочном состоянии выживших и выкрикивала вопросы им в лицо. Но никто не мог ответить, ее мольбы встречали с молчанием и остекленевшим взглядом. Она выкрикивала его имя четыре часа к ряду, хромая потиканье между изранеными телами Осматривая развалины в поисках всколокоченных кудрей и тощих веснушчатых рук, а когда нашла чудом уцелевшую венку, они принялись искать вместе, проверяя каждую улицу, каждый переулок, каждый тупик, даже в далёких от центра районах, не затронутых бомбардировкой. Они проверили дважды и трижды. Он должен быть где-то здесь, должен быть цел. Ирин искала его, как в Голин-Ниси, где шансы найти Катая живым были куда меньше. Но тогда он откликнулся, и Ирин надеялась, что так будет и сейчас. Она опять услышит голос Катая в неподвижном воздухе. Она знала, что Катай жив, знала, что он не может быть серьёзно ранен, не серьёзнее, чем она и Начинб это почувствовала. Он должен быть где-то здесь. Она не осмеливалась задуматься о других вариантах, все они были слишком кошмарны. Ведь безкатая она просто, она просто, она задрожала всем телом. О боги. Его здесь нет. Наконец объявила Венка, произнеся вслух то, что они обе знали, и крепко обхватила Рин за талию, словно боялась, что Рин может что-то с собой сделать. Его забрали. Он не погиб, только пропал. Рин покачала головой. Нужно продолжать поиски. Мы дважды обошли каждый клочок в радиусе мили, сказала Венка. Его здесь нет. А у нас много других забот, Рин. Но Катей мы не можем. Возможно, он ещё жив, сказала Венка с несвойственной ей нежностью, пытаясь приободрить Рин. Мы не нашли тело. Конечно, они не нашли тело. Если бы Катей погиб, Рин сейчас не стояла бы на ногах. А значит, оставался лишь один вариант. Неджа взял его в плен. В качестве заложника он ценится на вес золота. Каты слишком умён, а потому и извим перед любым, кто имеет хоть малейшее представление о том, кто он и как работает его мозг. Королева пиратов Мук однажды заперла Катая и велела ему вести счета Анхилуна, иньвайшра назначил его главным стратегом. Как использует Катэ Неджа? Насколько он жесток? И всё это её вина. Нужно было убить Неджу, а она не сумела. И теперь Неджа захватил Катэ. "Успокойся", Венка схватила её за плечо. "Ты должна успокоиться, ты вся дрожишь. Давай я отведу тебя к лекарю". Рин вырвалась из её объятий, резче, чем намеревалась. "Не трогай меня". Венка вздрогнула и отпрянула. Рин побрела прочь. Она бы побежала, но левая лодыжка протестующе стонала при каждом движении. Рин решительно пошла дальше, стараясь глубоко дышать и не разрыветься. Что бы она ни делала, Рин не могла просто забыть эти трупы и этот дым в головешке умирающих и мёртвых. Венка за ней не последовала. Рин была уже на полпути к полям смерти. Одна на пыльной равнине. Ни одного солдата поблизости, ни одного шпиона или свидетеля. Она подняла голову к небу, закрыла глаза и вызвала огонь. Ну давай же. Давай. Конечно же, пламя не появилось. Рин знала, что так и будет, и хотела лишь убедиться, как будто ощупывая пальцем дыру на месте вырванного зуба, чтобы оценить масштаб потерь. И когда она устремлялась в бездну, пытаясь добраться до Пантеона, как прежде с лёгкостью проделывала много раз, то не получала ответа. Она натыкалась только на печать, вечно манящую и завораживающую. Эхо халтана звучало всё громче в тон её отчаянию. Катей Рин попыталась послать ему мысленное сообщение, но якорная связь так не работает. Они не могли разговаривать телепатически. Лишь чувствовала любовь друг друга. Однако, вне зависимости от разделяющего расстояние, их души по-прежнему связаны. Разве это ничего не значит? Пожалуйста, Рин пропустила мысли через барьер разума, молясь, чтобы они каким-то образом достигли Катея. Пожалуйста, ты мне нужен. Где ты? Ответом была только оглушительная тишина. Ирин схватилась за голову и раскачивалась лихорадочно вздыхая. А когда до неё дошло, что всё это значит, её охватил ужас. У неё больше нет огня. Больше нет огня. Как ты исчез? Действительно исчез. О без него она беззащитна, беспомощна. Просто девчонка без правой руки и без способности шамана, которая заменяли меч. Не спирка ни воин, ни богиня. Разве теперь она может повести за собой армию? Рин в отчаянии схватила нож и вырезала на правом бедре неровный знак вопроса, достаточно глубокий, чтобы белый шрам такой же формы появился на коже Катая. Однажды они уже так переговаривались, должно получиться и теперь. Потом она вырезала ещё один знак, и ещё один. Рин уже исполосовала всё бедро. Но Катин не отзывался. Когда она вернулась с полей смерти, Тика не был погружён в саван молчаливого ужаса. Никто, похоже, не знал, что делать. То тут, то там Рин замечала судорожные попытки кого-то спасти и что-то восстановить. На месте праздничных костров, куда попало больше всего бомб, устроили полевой лазарет, но там работали только два лекаря с одним помощником. Слишком мало, чтобы помочь раненным, растянувшимся по площади в очередь. Солдаты разбирали завалы или безуспешно пытались соорудить временные укрытия над неглубокими воронками на месте зданий. Но большинство выживших, и горожане, и солдаты, просто тупо стояли вокруг, словно не могли поверить в происходящее. Никто не отдавал приказы. Командовать должна была Рин, но и она просто безучастно бродила вокруг. Она не знала, что говорить. Любой приказ и любое действие казались бессмысленными. Как можно из этого выбраться? Она не могла обратить время вспять, не могла вернуть мёртвых. Не будь такой жалокой, сказал Балтан. Его голос звучал всё громче и чётче, словно он стоял совсем рядом. Хватит вести себя как ребёнок. Да, ты проиграла, но ещё жива. Так собери осколки и сообрази, как начать всё сначала. Она сделала глубокий вдох, расправила плечи и попыталась хотя бы притвориться, будто знает, что делает. Нужно вернуться к основам, разобраться, что имеется в наличии и что потеряно, определить, что осталось от армии, собрать офицеров. Рин схватила за руку первого попавшегося железного волка. Где судцы? Э린 не удивилась бы, скажи он, что понятия не имеет. Железные волки по большей части слонялись по близости в таком же замешательстве и отупении, как и остальные. Но она не была готова к отразившемуся на его лице ужасу. Он выглядел так, будто она грозила его прикончить. Он? Его здесь нет, ответил он после паузы. Это я и так вижу, огрызнулась Ирин. Так найди его, скажи ему, что я хочу его видеть сейчас же. Железный волк как будто пытался принять какое-то решение. Он странно на нее косился, но Рин так и не поняла, что это значит. Вызов? Смущение? Она уже собиралась спросить снова, но тут солдат кивнул и ушел в сторону руин. Рин вернулась в генеральскую штаб-квартиру, одно из немногих зданий, которое уцелело благодаря каменному фундаменту. Она села за стол и вытащила из ящика стопку планов и расстелила их на столе и задумалась в её крови почти не осталось следов опиума вернулась прежняя ясность ума и разум снова вернулся к холодному логическому планированию не подвластному мелким колебаниям войны знакомые действия успокаивали у неё получится ведь её к этому готовили На мгновение она забыла об ужасах происходящего, забыла о боли, раздирающей всё тело, и погрузилась в планирование следующих шагов. Началась задача, для которых ей не понадобится судзы. Первонаперво Рин собрала группу надёжных и быстра ногих бойцов и велела им как можно скорее оценить потери. Нужно узнать, сколько осталось людей, пересчитав пациентов полевого госпиталя и трупы. Рин составила список необходимого для восстановления армии. что нужно найти или соорудить в ближайшие сутки. Транспорт, запасы провизии и кров. Перечитала донесения лазутчиков о последних известных позициях республиканской армии. Разведданные явно устарели, но лучше знать о пробелах в них. Потом она попыталась придумать способ, как уничтожить треклятые дирижабли. С аркибузами она могла разобраться. Это всего-навсего более быстрые и более смертоносные арбалеты, Но треклятые дирижабли меняли весь пейзаж битвы, добавляя лишнее измерение, ей не подвластное. Нужно найти способ с ними разделаться. Рин начала зарисовывать по памяти их конструкцию. Вот бы удалось сбить хоть один, чтобы изучить, но пока что придется удовольствоваться воспоминаниями. Картинки в голове были туманны, пришлось сосредоточиться, продирая сквозь дым и грохот, Чтобы вспомнить, где расположены пушки, где сидят пассажиры и как гандола крепится к аэростату с воздухом, Рин точно знала одно: воздушные корабли раздражающе хорошо сконструированы. Снизу они хорошо защищены, без единой видной глазу прорехи для прицела, и летают слишком высоко в воздухе, вне досягаемости стрелы пушек. Заманчивой целью выглядели аэростаты, поддерживающие дирижабли в воздухе. Если продырявить их, весь держабль рухнет. Но они, похоже, покрыты каким-то лёгким металлом, который не проткнуть наконечником стрелы, а пушечное ядро не пошлёшь на такую высоту, так что Рин никогда не видела, чем это может кончиться. Может, ракеты? Возможно ли рассчитать правильную траекторию? Какая нужна взрывная мощность и где взять артиллерию? Она раздрожона с мяло рисунок. Все подобные задачи были в вотчине Катя. Он был её инженером, специалистом по решению технических задач. Рин строила грандиозные планы, а Катя разбирался с деталями. Он наверняка бы уже всё придумал, уже прилаживал бы к пушке какое-нибудь замысловатое изобретение, и всё это каким-то чудом сработало бы. В грудь ванзилась боль, не имеющая отношения к ранам, терзающее сердце зазубренными лезвиями тысячи кинжалов. Она охнула и зажала рот рукой. По пальцам потекли слезы. Она не справится в одиночку. «Боги, как же его не достает!» «Прекрати!» — потребовал Алтан. «Не будь ребенком! Катая нет! Стенание и злость этого не исправят!» Но Рин могла думать лишь о том, как его вернуть. Она отложила рисунки. Сейчас она все равно не в состоянии ничего придумать. Главное теперь — просто выжить, собрать остатки армии. И для этого нужен Судзы, который так и не появился. Рин нахмурилась. А почему он не появился? Прошло больше часа. Она не видела его после атаки, но вряд ли он погиб или попал в плен. Об этом уже было бы известно. Рин встала и направилась к двери. И подскочила от неожиданности, увидев по ту сторону все того же «железного волка». Он уже поднял руку, собираясь постучать, но никаких следов Судзы. Где он? спросила Рин. Железный волк откашлялся. Судзы хочет встретиться с тобой в своём шатре. Рин тут же отдалили подозрение. Судзы устроился в генеральской штаб-квартире, как и все остальные старшие офицеры. Что он делает в шатре? Это что, шутка? Я жду его уже больше часа, а он вообразил, что может вызвать меня к себе? Лицо Железного Волка осталось всё таким же бесстрастным. Это всё, что он сказал. Могу отвезти, если хотите. Рин уже почти решила отказаться. Да что она себе возомнила? Она выше по званию, он должен подчиняться. Как он посмел заставить её ждать? Как посмел? Она прикусила язык, чтобы не брякнуть ничего с горяча. Не будь такой дурой. Сейчас она не могла позволить себе показывать, кто тут главный. Кати пропал, а вместе с ним и огонь. У неё не осталось рычагов, а для блефа время неподходящее. В какой-то веке придётся прибегнуть к дипломатии. Ладно, процедила она сквозь зубы и пошла вслед за железным волком. В шатре её ждал Нисудзы. У входа Рин резко остановилась. Ты? Наместник провинции Обезьяна поднялся с кресла. Здравствуй, Ронин. Что ты? Охнула она, но потом взяла себя в руки. Вон отсюда. Почему бы тебя не присесть? Он пригласил её жестом к столу. Нам нужно многое обсудить. Вон отсюда, повторила Рин. Удивление уступило место злости. Она не понимала, зачем здесь появился Гужубай, да и не хотела этого знать. Она желала только, чтобы он убрался. Ему нечего здесь делать. Ни он победил в сражении, ни его войска истекали кровью в Ллаяне. Рин просто невыносимо было видеть его здесь, в провинции Петух, где умирал её народ, пока Гужубая отсиживался в Рюдзине. Если бы она могла вызвать огонь, то испепелила бы его, не сходя с места. "Тебе следовало бы порадоваться нашему прибытию", сказал он. "Эмина мои войска занимаются спасательными работами", то, что она не заметила, Без нас трупов было бы на несколько сотен больше. Она разразилась резким смехом. Так вот, в чём был твой план? Прятаться в горах, пока я побеждаю, последовать за нами и присвоить себе победу. Гужубай вздохнул. Это трудно назвать победой. Прежде чем она успела ответить, полотнище у входа качнулось, и в шатёр вошёл Судзы. Его сопровождали три железных волка и несколько младших офицеров Джуденя. Рин удивлённо посмотрела на них. Она прождала этих офицеров почти столько же времени, сколько ждала Судзы. Почему никто не появился? Они что всё это время были вместе и чем же они занимались? "Отлично", произнёс Судзы. "Все здесь". "И где вы все были, чтобы вам пропасть?" потребовала ответа Рин. "Я жду вас с полудня". Судзы вздохнул и покачал головой. Ох, Рин. В чём дело? Что происходит? Никто из офицеров Джуденя не смотрел ей в лицо. Судзы неловко улыбнулся. Его пальцы сомкнулись на рукояти меча. Ты ещё не поняла? Рин слишком поздно сообразила, что она одна и без огня. Её рука метнулась к ножу. Судзы бросился вперёд. Рин вытащила нож, неуклюже отбила нападение, но всё это не продлилось и 3 секунд. Судзу выбил нож из её руки годящимся для новичка приёмом и отшвырнул подальше. "Э, где же твой огонь?" издевательски поинтересовался он. Рин набросилась на него, и Судзу снова с лёгкостью её отдалел. Когда она была в лучшей форме, Рин устроила бы ему хорошую взбучку, выцарапала бы глаза или ударила в пах. но Судзы был крупнее и тяжелее и имел обе руки. Он в два счета пригвоздил ее к земле. «Так значит, это правда», — заметил он. «У тебя больше нет огня». Рин с воплями пыталась вырваться. «Тсс», — Судзы сжал ее горло. «Не так громко, в ушах звенит». «Что это значит?» — выдохнула Рин. «Какого хрена...» Он велел сказать тебе, что я выйду на свободу, как только ты появишься в новом городе, громко произнёс Гужубай. Он держал в руках свиток. Рина шаломлённо уставилась на него. Разум был настолько затуманен паникой, что она не сразу узнала слова. И где она их читала? Ох. О нет. Он сказал, что нет нужды в кровопролитии, он просто хочет поговорить и не хочет воевать. Он готов помиловать всех твоих союзников, ему нужна только ты, продолжил Гужубай. Он отложил свиток. Довольно безжалостно пожертвовать единственным членом семьи. Вот змея, прошептала она. Ему наверняка донесли шпионы, проклятые вездесущие шпионы, которые подслушивали во всех углах, даже когда она находилась на расстоянии многих миль от Ридзюня. Кто они? Часовые? Охрана у палато-палатки? А может, Гужубай прочитал и скопировал письмо ещё до того, как она его получила? Рин решила, что переиграла его, наконец-то взяла верх. Но всё это время он вёл свою игру с дальним прицелом. "А когда ты собиралась нам сообщить о предложенном перемирии?" спросил Гужубай. "До или после того, как пожертвовала нами в ненужной войне?" "Неджа просто лжец", просепела она. "Ему не нужны переговоры". "Напротив", отозвался Гужубай. "Он настаивает на своём предложении. "Ведешь ли мы не хотим умирать?" и без колебаний пожертвуем тобой, тем более раз ты готова поступить с нами в точности так же». «Да ты не в своем уме, я нужна вам!» «Ты была нужна нам на юге», — сказал Гужубай. «Мы получили юг. Теперь ты абуза, единственное препятствие для мирного договора с Республикой». «Если ты думаешь, что заключишь перемирие, то заслужил смерть из-за глупости», — выплюнула Ринн. Семья И ни когда не держит слово. Клянусь богами, если ты отдашь меня, ты труп. А если не отдам, мы точно погибнем, ответил Гужубай. Так что мы рискнём. Судзе Судзы сильнее сжал её горло. Прости, принцесса. Ринг брыкалась так яростно, что Судзе пришлось навалиться на неё всем телом и прижать к земле. Но при этом его запястье оказалось в опасной близости от её рта. Рин вцепилась в него зубами и прокусила кожу, ощутив на языке вкус меди и соли. Судзы вскрикнули и отпустили её горло. Она почувствовала удар по виску. Рин снова упала. В голове у неё звенело, по подбородку стекала кровь. Над ней склонились сразу два судзы, и оба выглядели такими возмущёнными, что Рин не удержалась от смеха. "А ты неплох на вкус", сказала она. Он ответил пощёчиной, потом ещё одной. Удары казались вспышками молний, голова поплыла, в ушах звенело. Рин больше ничего не могла сделать, только лежать неподвижно, как труп, смирившись с происходящим. Ну что, больше нет желания болтать. Она прохрипела что-то нечленораздельное. Судзи снова занёс кулак, и больше она ничего не видела. Очнулась Рин на том же месте. Всё болело. Когда она пошевелилась, то ощутила и раны на спине, хотя не помнила, чтобы её били по спине. Наверное, судзи избивал её и после того, как она потеряла сознание. Дышать было мучительно больно. Рин пришлось удовольствоваться мелкими вдохами, явно недостаточными, но так лёгкие, хотя бы не врезались в сломанные рёбра. Через несколько секунд Страх уступил место замешательству. Она должна была умереть. Почему она до сих пор жива? «Ну вот, пришли!» — раздался голос Судзы. Рин увидела в нескольких шагах от себя его сапоги. «Полагаю, нет нужды подтверждать ее личность». «С кем он говорит?» Рин попыталась повернуться, чтобы разглядеть, но распухшие веки мешали что-либо увидеть, да и голову не удавалось повернуть больше, чем на 30 градусов. Рин лежала на боку, свернувшись клубком. Её поле зрения было ограничено земляным полом и стенкой шатра. Рядом с головой раздались шаги. Кто-то поставил сапог ей на горло. "Молодому маршалу она нужна живой", произнёс незнакомый голос. Рина ципеняла. "Молодой маршал, этот человек, имя Сарнеджи. Он приказал привести её живой, если получится, или мёртвой, если она будет драться". сказал эмиссар. «Как я вижу, мы избавлены от сопротивления. Я видел, на что она способна. Мы можем постоянно давать ей опиум», — сказал второй голос где-то в глубине шатра. «У нас достаточно опиума для всего пути. С ним она станет безобидной». «И вы готовы рискнуть с жизнью?» — спросил Судзы. «Давай нажми посильнее, никто возражать не будет». Рин зажмурилась, приготовившись к удару, но его не последовало. Внезапно сапог с апокс её горло убрали, и человек отошёл в сторону. Зашуршал полог шатра. "Вы не можете её убить". Рин вытерщила глаза. "Дотзы, это ещё что за карга?" спросил Судзы. "Вышвырните её отсюда". Раздался шум борьбы и звон стали, а потом громкое клацанье упавшего на землю оружия. "Не смейте меня трогать". Очень медленно и спокойно сказала Дадзы: "А теперь расступитесь". Стало тихо. Боги избрали её как своё воплощение. Голос Дадзы зазвучал громче. Она пересекла шатёр, направляясь к Рин. Её тело мост между нашим миром и Пантеоном. Если вы тронете её, бог напустится на наш мир со всей силой своего гнева. «Вы когда-нибудь встречались с Фениксом? Моргнуть не успеете, как превратитесь в пепел!» «Это неправда», — в замешательстве думала Рин. «Все происходит совсем по-другому. Если они убьют ее сейчас, когда рядом нет Катая, Феникс ничем ей не поможет». Но никто этого не знал, и возражать они не стали. Все притихли, внимая каждому слову «дадзы». Рин представляла, что происходит. Она уже попадала под гипноз Дадзы. Ярко-жёлтые змеиные глаза Дадзы манили и парализовывали. Её зрачки превращались во врата тьмы, навевали и прекрасные видения крыльев бабочек, и неизбывную тоску. Годзюка заставляла своих жертв желать её, стремиться к ней, страдать. Когда Судзу наконец заговорил, его голос звучал по-другому. Ошеломлённо, неуверенно. Э, что же нам делать? В провинции Змея есть одна гора, сказала Дадзы. Недалеко отсюда. Добраться туда не так-то просто, но у нас есть дережабль, сообщил один из замесаров Неджи. Он говорил пылко, будто старался произвести впечатление. Если бы Рин не была так напугана, она бы рассмеялась. И топливо есть, можем прилететь туда меньше, чем за день. «Прекрасно!» — проворковала Дадзи. Никто не стал возражать. Дадзи загнала их в ловушку. «Вот и хорошо», — решила Рин. «А теперь вы потроши их». Но Дадзи не сдвинулась с места. «Я слышал про эту гору», — произнес Судзи после паузы. «Ее невозможно найти». «Это касается только тех, кто не знает, куда идет», — ответила Дадзи. А я бывала там много раз. А кто ты? спросил Судзы. В его голосе не было дерзости, скорее смущение, как будто он проснулся после глубокого сна в незнакомом лесу и продирался сквозь туман, отчаянно пытаясь прояснить мысли. Дадзы только хохотнула. Всего лишь старая женщина, которая кое-что на свете повидала. Но ты не Судзы умолк. Вопрос повис в воздухе. Рин пожалела, что не видит его лицо. «Сначала ее захочет увидеть молодой маршал», — сказал первый эмиссар Неджи, который топтал сапогом горло Рин. «Захочет узнать, как она». «Молодой маршал будет доволен вашим докладом», — вставила Дадзи. «Вы его преданные офицеры. Он доверяет вашим словам». А промедлите ещё чуть-чуть, она может очнуться. Но нам велели и нет же слабы болен, сказала Дадзы. Он не в состоянии сейчас встречаться со спиркой. Как, по-вашему, он ответит, если она на него набросится? Она может жечь его прямо в постели, а вы прославитесь как люди, которые привели к его ложу чудовище. «Вы готовы убить собственного командующего?» «Но он сказал, что она больше не может вызывать пламя», — возразил солдат. «И вы ему доверяете?» — не унималась Дадзи. «Готовы рискнуть жизнью маршала, положившись на слова какого-то командира-партизан?» «Нет», — пробормотал солдат, — «но мы...» «Не размышляй», — прошептала Дадзи, похожим на тончайший шелк голосом. Зачем размышлять? Не тревожь себя такими мыслями. Гораздо проще подчиниться, ты ведь знаешь. Тебе лишь нужно делать, как я скажу, и всё будет прекрасно. Шатёр снова погрузился в смиренную тишину. Вот ты хорошо, проворковала Дадзы. Молодцы. Рин не видела глаза Дадзы со своего места. Но всё равно ощущала навивающую дремоту, манящие утешающие модуляции её голоса. Дадзе склонилась над Риной и откинула волосы с её лица. Пальцы Дадзе задержались на её щеке. А теперь усыпить её на время поездки. Поездки. Значит, это не просто уловка. Её их прямо отвезут в чулу у Карих. О боги, в каменную тюрьму. Адское место внутри горы, где запирают лишившихся рассудка шаманов, навсегда замуровывают в камне, и они не могут вызвать богов и не могут умереть. О, боги, только не это, только не туда. Однажды Ирин уже бывала в чулуу Карихи. От одной мысли о возвращении туда ей казалось, что она тонет. Она попыталась поднять голову, что-нибудь сказать или сделать. Но шёпот Дадзы смыл все мысли, словно прохладный очищающий ручей. Не размышляй. Рин уже едва различала слова. Они слились в мелодию, звенящие ноты, убаюкивающие, как колыбельная. Не сопротивляйся, милая. Поверь. Так гораздо проще. Гораздо проще.